Спросил Анжело, глянув на моё лицо. Спроси сама. Он приезжал сегодня, в 3 часа будет на узбек фильме. Мы окалачивались на студии, подбирали костюмы, смотрели эскизы вяче как фильму. Основной его художественной идеей была идея драпирования объектов всех. Драпировать, убеждал Анжело Это было единственное трудное слово, которым он владел в любом состоянии. Драпирование как мировоззрение героя. Он в коконе, весь мир в коконе. Складки, складки, складки. Гигантские складки неба, гигантские складки гор. Слушай, где небо? Где горы? Слабо одевается Желло. Главный герой, следователь милиции, Маратик не захочет драпироваться. Между тем было было что-то в этой идее, которой посвятил свою жизнь Вячик. В первые дни он жил, обычно подпадавший под очарование творческий идей свежего человека, дала ему волю. И наш художник всего за несколько часов до неузнаваемости задрапировал дом главного бухгалтера. Развесил по стенам полюстрам, по стульям какие-то дымчатые прозрачные ткани. Все эти воздушные шарфы и шлейфы колыхались и нежно клубились в струях сквозняков. А поскольку левое крыло дома осталось обитаемым, и по двору время от времени сновали какие-то юркие молчаливые женщины, дочери, невестки, жены и бухгалтера. то всё это сильно смахивало на декорации гарема. Правда, в первый день съёмок, примчавшись на гремящем мотоцикле, Маратик навёл порядок на съёмочной площадке. Он посрывал все драпировки мускулистой рукой каратиста, покрикивая: "Оно по голове меня ползает. Я что, пидорас, что ли, в платочках ходить?" И директор фильма Рауф успокаивал Полуоборотный лядчика, кабанчик на ну, низкули. Какой разница? Слушай, тряпка туда, тряпка сюда. Всё спешун кабанчик. В три мы схватились, что забыли позвонить на проходную, заказать пропуск для Ласла Томыша. А на проходной сидел такой врядный старикашка. Вернее, он не сидел, а полулежал за барьером на сдвинутых стульях, накрытых полосатым узбекским халатом. И весь день пил зелёный чай из प्याлы. Старик то ли притворялся, то ли действительно находился в крепкой стадии склероза, только он совсем не помнил лиц ни одного. Он не помнил лица директора студии, но обязанности свои помнил. По несколько раз в день он заставлял демонстрировать бумажку пропуска или красной членские книжечки творческих союзов. Выскочешь бывало за пивом, проходная пуста. И вдруг На звук твоих шагов из-за барьера вырастает как кобра на длинной морщинистой шее голова старикашки. Пропсик. Ну покажешь членский билет чего уж. Бежишь назад с бутылками пива над барьером проходной опять всплывает сморщенная башка, покачивается. Пропсик. Этти твою дед. Я ж три минуты назад проходил. Нет хоть кол ему на голове. Пропсик. Так что Анжела попросила меня спуститься, вызвать на проходной Ласла Томаша. Я сбежала по лестнице, пересекла виноградную аллею узбек-фильмовского дворика. На встречу мне вышел высокий человек в очках с крючковатым маленьким носом. "Вы Ласла?" спросила я, как можно приветливее. "Ради бога, извините, мы забыли заказать пропуск. Вас, наверное, охранник не пускал". Он внимательно и сумрачно взглянул на меня сверху, производям впечатление человека чопорного и в высшей степени респектабельного. Назидательно приподняв одну бровь, о чёвом ему маленький крючковатый нос то ли ещё высокомерней, он сказал: "Выходно обихался не пускать", но я его осхазу выхопил на всякий случай. он одновременно грассировал и по волжски окол как бы мог говорить